Эмили еще раз проверила капельницу и посмотрела на пациента. Тот находился в глубоком сне, вызванном шоком, болью и лекарствами, но выздоравливал. Оборотни регенерируют намного быстрее, и Эмили знала, что если бы такие раны получил человек, то давно бы умер. Девушка вздохнула, и все-таки она не могла оставить пациента на ночь одного. Его состояние было критическим, и она должна была оставаться рядом, чтобы помочь в нужную минуту. Вот только Бетта не хотел ничего понимать. Девушка скривилась, снова вспомнив момент, когда об этом услышал Ян. Для успокоения своего помощника Альфа даже поставил у ее двери охранника, но это ни капли не помогло. Ян все так же противился ее решению. И вот тогда включилась и ее докторская часть, забив на всю иерархию и ранг в стае. «Он будет лежать у меня в доме, пока я не поставлю его на ноги. И мне все равно, что ты думаешь на этот счет». Эмили снова поморщилась. «Это же надо было при других так открыто пойти на противостояние с Бетой, вторым в стае». Хорошо еще, что Альфа на тот момент уже ушел и не увидел этой картины, как она стоит напротив Яна, тыча его в грудь пальцем и громко произносит свою речь. Об это при этом рычит, тяжело втягивая в себя воздух. А после Эмили вообще развернулась и приказала уже его подчиненным. «Несите раненого в мой коттедж, в приемной достаточно удобная кушетка». И ушла прочь. Черт, черт, черт, ну как она могла? Теперь у них появился еще один повод презирать ее. И Эмили была уверена, что ей все равно придется объясняться с огнедышащим драконом, что кружил возле нее последние недели. Ничего, я знаю, что поступила правильно. Я давала клятву лечить, и я исполню ее, чего бы мне это ни стоило. — сказала она спящему оборотню. — Даже если это означает получить еще одну порцию презрения. Но теперь уже от Беты. Все правильно. Это к лучшему. — уговаривала она себя. Хотя в душе знала, что ее беспокоит мнение Яна и его отношение к ней. Как бы она ни старалась этого избежать. — Да, так и должно быть. Рано или поздно это бы случилось сказала девушка вслух, вышла из приемной, прикрыв за собой дверь и направилась по лестнице наверх, к спальне. «Я уверена, теперь его не будет в моей жизни, и я вздохну свободно», проговорила она, когда взялась за ручку двери. «Все правильно, это к лучшему». С этими словами Эмилия вошла в спальню и застыла. «Я знал, что ты оценишь, милая». «И ты права, это правильное решение. Так нам будет намного лучше», — произнес Ян с мальчишеской улыбкой. А Эмили по-прежнему молча смотрела на него. бэтта лежал в ее постели полностью голым. Но это она предположила, что полностью. Нижняя часть как-никак была прикрыта простыней. Ее простыней. В руках мужчины были бумаги, которые он изучал при свете ночной лампы. «Что ты здесь делаешь?» Наконец, придя в себя, громко поинтересовалась Эмили. Бетта приподнял бровь, как будто услышал глупость, и по-мальчишески улыбнулся. «Лежу, изучаю отчеты». «Я имею в виду, что ты делаешь в моей постели?» Потихоньку узверела, сама того не замечая она. «Лежу. Да я вижу, что лежишь!» Эмили уже не выдержала, закричала. Идиотское выражение лица, которое как бы говорило, что за глупые вопросы. Да еще эта расслабленная поза и голый торс, который все время притягивал к себе ее взгляд, просто вывели ее из себя. Казалось, еще немного, и она закипит. Раз видишь, то скорее переодевайся и ложись ко мне. День был тяжелым. Девушка посмотрела на него, пытаясь удостовериться, серьезно он говорит или издевается, но не увидела на лице мужчины и намека на глумление, после чего заставила себя успокоиться и спокойно спросила. «Ян, что ты делаешь в моем доме?» «Как что? Живу?» «Ты не можешь здесь жить?» — с удивлением и некой робостью запротестовала она. «В шкафу мои вещи, в ванной зубная щетка. Я лежу на своей подушке. Передо мной моя женщина. Конечно, я здесь живу». Эмили снова в шоке уставилась на него. «Пожалуйста, прекрати это!» С мольбой в голосе произнесла, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Нет, это не могут быть слезы, она ведь не плачет, тем более из-за такого пустяка, как розыгрыш Беты. Нет, нет, нет, она будет твердой и выгонит его отсюда, немедленно!» Эмилия даже не заметила, как Ян встал с постели, а когда опомнилась, то он уже стоял прямо перед ней. И первое, что она сделала, как не стыдно в этом признаваться, так это проверила, гол ли он полностью. Девушка облегченно выдохнула, когда взгляд скользнул по темно-синим трусам, на которых отчетливо виднелся твердый бугор. Покраснев, быстро подняла глаза и встретилась с понимающим взглядом. «Эмилия», — начал Ян серьезным тоном, — «с этого дня...» Я буду жить здесь, с тобой, и это не обсуждается. Я перееду в другой коттедж. Для тебя больше нет свободных мест, а если и найдутся, то каждый раз в постели ты будешь находить и меня. С этого дня мы живем вместе. Я не буду спать с тобой. В доме больше нет кроватей. С ухмылкой произнес он и, нежно прикоснувшись к подбородку, заставил посмотреть себе в глаза. — Мы будем спать вместе. Ты будешь находиться в коконе моих рук, защищенная и согретая. И со временем ты привыкнешь к тому, что я постоянно рядом. — А если я не хочу привыкать? — с вызовом спросила Эмили. Он наклонился к ней, почти касаясь ее губ своим дыханием, как легким перышком. «Ты мой воздух, ты мой лес, ты моя свобода. Я последую за тобой, куда бы ты ни отправилась, и никогда не оставлю». Казалось, время остановилось, сердце перестало стучать, а она забыла о том, что ей нужно дышать, просто смотрела на него. Их разделял какой-то миллиметр. Она облизала губы, а потом, вздохнув, отступила назад. Мужчина хмыкнул при виде этого отступления и с улыбкой произнес. — Я обещаю не распускать руки. Он поднял их вверх. — И у тебя, правда, нет выхода. На кушетке лежит Джефф, а пытаться найти другую постель — значит поднять Альфу и Луну. Всегда остается машина. — Ой, а я тебе не сказал, что случайно смыл твои ключи? — с хитрой улыбкой спросил этот наглец. — Ян. — Ну, не переживай, я и мой четырехколесный конь всегда к твоим услугам. Эмили устало вздохнула, понимая, что проиграла в этой войне. — Ты, — сердито указала на него пальцем, — спишь на своей половине. И ни в коем случае не пересекаешь границу. И только эту ночь. Все ясно. Есть мой генерал. Он шутливо отдал честь и, повернувшись, направился к постели. Эмилия залюбовалась упругим задом, скрытым лишь тонкой тканью плавок, сильными ногами и плечами. Невольно даже облизала нижнюю губу. И в этот момент Ян повернулся и томно посмотрел на нее, как будто читал тайные мысли, затем откинул край простыни и снова улегся на свое прежнее место, даже взял в руки документы, только смотрел при этом на нее. Устроившись, выжидающий приподнял бровь, и девушка, опомнившись, вздрогнула. э, -э, -э я в ванную!» Увидев в белой двери свое спасение, быстро нырнула туда, слыша за спиной смешок. — Не задерживайся там. Нужно хорошенько отдохнуть перед завтрашним днем. — Ага, отдохнуть, — тихо прошептала сама себе. Закрыв лицо руками, прижалась к деревянной двери, дышалась с трудом. Ночь обещала стать долгой, очень долгой, и не только ночь. Ведь только что сославшись на участие в этом безумии, она сама себе подписала приговор, и теперь не удастся так легко отделаться от Беты. Так почему же вместо негодования на ее лице медленно расцветала улыбка?